Глава вторая. «Долго ты будешь валяться?» Я наполнила грудь воздухом и открыла глаза. Три дня, что я провела в доме Михаила, он казался совершенно незнакомым человеком. Да и человеком он не был, о чём приходилось постоянно вспоминать. Оборотень терпел мою апатию, не обращал внимания на слёзы, приносил еду, уносил еду нетронутой и часто сидел рядом в кресле. Просто сидел. Просто сидел. Иногда листал книгу, а иногда дремал. Мобильного при этом у него не было. По крайней мере, всё это время он ни разу им не пользовался, хотя раньше его редко когда можно было застать не во время разговора. Но надолго его не хватило. В голосе наконец послышалось раздражение. Марина, если не будешь есть, это ничем хорошим не кончится. Ты меня убьёшь? потряшённо спросила я. Я вызову врача. Плевать. Ну и прекрасно. Лежишь под капельницей в стационаре. Я повернулась к оборотню. Сегодня он был в домашних штанах, свободной футболке, весь аккуратно зализанный и уложенный. И натянула одеяло до подбородка. Чего ты хочешь? Много всего, усмехнулся он. От меня просодило со злостью. Мне теперь светить тобой как счастливой самкой. Пожало он плечами и уселся в своё кресло. Загреми же в больницу, и я добью твоего волка ещё одной жалобой на причинение расстройства пищевого поведения. "Жаль, что тебе нечем заняться больше", фыркнула презрительно, но губы задрожали, в носу защепало, и я натянула одеяло на голову. "Уйди, пожалуйста". "Да заколебал это уже". Вдруг поднялся он с кресла и стёрнул с меня одеяло таким рывком, что чуть руки не оторвал. Оно встало и пошло в ванную. «Достало нюхать на тебе его запах!» «Так уйди и не нюхай!» — взвелась я. И тут же оказалась схвачена из-за горла. А благодаря кровати мы оказались с ним на одном уровне, глаза в глаза. «Если я стараюсь быть добрым, это не значит, что тебе всё можно!» «Что всё? Послать тебя нахрен? Пошёл ты!» И я ткнула ему в морду средний палец. Он сначала стиснул зубы и сжал пальцы сильней, но потом выпустил, и я упала на кровать. «Через час, если не вымоешься», — процедил, нависая надо мной. «Я приду и вымою сам, поняла?» И он оскалился, раздевая меня взглядом. «Сволочь!» — процедила я дрожа. Час пошёл. Выпрямился он и направился из комнаты. И зубы почистив в конце концов. Я распласталась на кровати, едва ли не подпрыгивая на ней вместе с колотящимся сердцем. Но угрозы оборотня раздеть казались весомее обещание убить. Пришлось сползти и выпрямиться. Ноги тряслись. Оглядевшись, я поморщилась и направилась в ванную. Оборотень притащил меня в свой загородный дом. Никогда не слышала о нём. Но всё здесь было с размахом. Спальня, в которой меня поселили, создана явно для женщины. Слишком сливочно-приторное для привыкшей к аскетизму деддомовки. Ванная шик. Большая с прозрачным окном с видом на оранжерею. Могло бы показаться, что Михаил увёз меня на бале. Мне был виден бассейн, окружённый со всех сторон зеленью и цветами. Вода журчала всё время. И так легко было представлять под её шелест свой номер в клинике и дождь за окном. А всё это только злило. Хубблюдок сидит в кресле весь такой. А у меня сердце рвётся от беспокойства о Тахире. Как он там? Не наделал ли глупостей? В день, когда нас разлучили, я была уверена, что мы ещё увидимся, что он до последнего будет со мной. Но он ушёл. А я так хотела попросить его жить снова. Что за злая судьба у нас обоих? Почему же так? Никакой свободы, никакого выбора. Все всё решили за нас. Кому-то было выгодно убить Тахира кому-то вернуть меня в собственность Терегову. И никто ничего не мог сделать. Что за бредовый новый мир? Могущественные ведьмаки тоже мне. Я следила, как в ванную льётся вода и не могла себя заставить двигаться. Зачем? Да пусть идёт и моет. Просто отдам жизнь подороже и спласую ему морду, и всё кончится. Пусть потом объясняет этим ведьмакам, куда я делась. А зачем я тут вообще? Спасаю жизнь Тахиру. Он заслуживает большего. По рукам прошлась волной противная слабость, а жизнь встала на паузу, и будто пошла наоборот. В памяти пролетели последние дни, потом последние ночи с Тахиром. Его руки подрагивали, когда мыла его в душе. И от этого моё сердце рвалось в клочья. Потому что кто-то так решил, И меня вдруг сорвало от бессилия, от чего либо изменить, невозможности коснуться, снова увидеть его взгляд или просто позвонить. Я опустилась на пол и упёрлась лбом в холодный камень, содрогаясь от громких рыданий. Пальцы до боли сжались в кулаки, я взвилась как пружина и схватилась за первый подъёмный предмет. Им оказался небольшой стул. Окно он не разбил, но отскочив, влетел в пышный цветок на полу. Горшок разлетелся в дребезги, а я только больше вошла в раж. Особенно приятно стало разбить зеркало и сгрести одним рывком бутылочки с полок. Я бесилась на полную мощность, плакала, что ненавижу. Всё ненавижу. И всех. Выдохлась я на дне горячей ванны. Вода приятно согрела, а куски битого зеркала на дне разобрали меня на куски. Да, так я себя и чувствовала. Скрутившись боком, я смотрела в десятки своих отражений застывших в восколках и тихо плакала. Вода уже давно вышла из берегов, лилась на пол с каким-то сытым чавканьем. Хочешь вина? Вдруг донеслось от входа. Стеригав стоял в проёме, глядя на меня непривычным взглядом, изучающим и ли, даже понимающим. Хочу тахира, шмыгнула я носом. Этого я не могу исполнить. Ну и тогда кто ты после этого? Презрительно фыркнула я. Даже Тахира не можешь исполнить. Почему же? Я-то могу, но тогда твои страдания будут напрасны. Он же не дастся просто так. Просто ты урод, поэтому тебе никто не даётся. Вздохнула я и опустилась под воду. Но утопиться мне не дали. Стерегов вытащил на поверхность и дождался, когда я посмотрю на него. Что ж, ты раньше не сказала. Многое бы стало проще усмехнулся, вскинул меня на руки и вытащил из воды. Я стояла равнодушно, наблюдая, как он стягивает с меня мокрый шмоткий и оставляет голой. Но никакого значения этому никто не придал. Он закутал меня в большое полотенце и снова поднял на руки. "И почему ты терпишь?" взвесила я голову вниз, глядя в потолок. "Ты же у меня умная, расскажи. Может, потому что урод?" Наверняка Шмыгнула я носом. А ещё я, видимо, плохо знаю ваши законы. И очень нужна я тебе для чего-то. Да-да, это точно, спокойно соглашался он, а я вглядывалась. Мы оказались в огромной гостиной. Пройдя через неё, Обертин шагнул со мной на лестницу и направился на второй этаж. Ты уже не вытерпел, гнёшь скидывать меня с балкона. Если тебе когда-либо захочется узнать об искусстве убийства, я расскажу усмехнулся он мрачно. Сбрасывать тебя со второго этажа бесполезно. Если только горло перегрызть сначала. О, какие тонкости. Это как раз не тонкости. Он пронёс меня по коридору второго этажа и внёс в открытые двери просторной спальни. Твоя? зазералась я. Моя. Других тут нет. А свою ты разгромила. Там ещё комната нетронутая, педантично заметила я но мы не будем дожидаться твоего очередного разрушительного вдохновения. И он бросил меня на кровать, а когда я выпуталась из полотенца и натянула его на грудь, он присел рядом на корточке и заглянул в лицо. «А теперь слушай меня внимательно. Если не будешь жрать, я сдам тебя в психушку. Комитет это вполне устроит. Бедная моя девочка не выдержала всего, что сделал с ней сбруев». Скучала по мне, но не могла сказать, ведь он жизнь спас. Понимаешь, к чему я? Мне показалось, он удивился, прилетевший по щучине. Хотя оборотень ведь, где звериные реакции? Но Стерегов только медленно заполнил широкую грудь воздухом, темнее взглядом. И продолжил, как ни в чём не бывало. «Тебя будут колоть транквилизаторами, и будешь там жить в овощном царстве до конца дней» питаться через трубочку и наполнять уточку единственным смыслом своего существования. Хочешь? Я хотела выкрикнуть ему в морду, что это всяко лучше, чем на его рожу тут смотреть, но сжала зубы крепче. Он всегда выполняет угрозы. И вариант сделать мою жизнь ещё хуже у него масса. Нет, спокойно ответила я, остужая о мокрое полотенце горящую ладонь. Я больше не буду переспрашивать, ты знаешь. Вздёрнул он брови и кивнул в сторону. В ванной там. Шмотки принесу и приготовлю обед. И только попробуй мне там что-нибудь разбить. На сегодня хватит. Завтра закажу тебе керамику. Будешь бить во дворе. И он поднялся и вышел. А я проследила за ним взглядом изумлённо хлопая глазами. Это точно тот самый, на которого я работала? Носит меня тут. Может, ему наследство обещали, если он нормальным станет? Семья там или девушка на худой конец. Пари какой-нибудь. Но я, побродив по комнате и выглянув с высоты второго этажа, я пришла к неутешительному заключению: не сбежать. Забор даже не видно. Его закрывала непролазная зелёная ограда. Старый фокус не пройдёт. Одну меня нигде не оставят. Да и смысл. Тахир снова, кажется, под ударом. Что же мне делать? Ответа не было. Кроме понимания, что в психушку я не хочу. Спасибо, стерегов. Ну, просто мастер уговоров. Ванная у него оказалась под стать хозяину. Мрачная, тёмная. Но разбить было что? Зеркало до пола, к примеру. Что он тут с ним делает? Любуется собой в полный рост? Вот же урод. Пока набиралась вода, я устала, опустилась на дно в ванной и обнаружила ещё кучу места с обеих сторон. Он тут медведем, что ли, плещется? Картинка позабавила, и я фыркнула. "Уже веселишься?" услышала и вскинулась, съёжилась, подтягивая колени к груди. "Зачем тебе такая огромная ванна? У тебя такой маленький? Или ты интеллект компенсируешь?" "Хочешь, можешь сама оценить." усмехнулся он, вдруг как-то устало сбрасывая стопку одежды на тумбочку. "И интеллект, и размер того самого." "А у тебя что, нет избранной?" Или никто так и не рассмотрел ни того, ни другого? Он довольно оскалился. «Надо было раньше тебя себе взять. И как же я проглядел!» «Сомнительная радость!» — поюжилась я. «Мойся!» — кивнул он мне на стойку над головой и достал полотенце из шкафа. «И выходи, ужин остывает!» Я проводила его ненавидящим взглядом, но когда двери за ним закрылись, мне подумалось а не попробовать или использовать его расположение в своих интересах. Понятия не имела, какая оса его укусила, но он просто невообразимо изменился. Может, у него шиза и сезонное обострение? Не зря же такая осведомлённость о моей вероятной судьбе в психушке. Личное знакомство не иначе. Плохая иллюзия, опасная. Нельзя увлекаться фантазией, что я могу противостоять Стерегову. Да, сейчас сложно поверить, что это ты, тот ты из прошлой жизни, один мужчина. Но это всё же он, и он сводит с ума. А может, это и зашёрённая пытка? Смена расположения на немилость и обратно. Когда за дверью послышался его голос, мурашки поползли по коже. Я хотела жить и к Тахиру вернуться тоже. Но как? Нужно собрать доказательства, которые нужны Герельту, чтобы посадить Стеригова за решётку. Пока я рядом, у меня есть шанс отсюда выбраться, если соберу и передам показания. А для этого нужно ювелирно сыграть нужную роль. Я громко сглотнула, пытаясь выпрямиться, и облизала губы, пристально глядя на дверь. Выхода нет, кроме как попытаться. В качестве шмотья он притащил мне комплект спортивного белья с бирками и такого же цвета домашний костюм. Я в жизни не носила ничего подобного и, натянув трусы с лифчиком, могла дело себя в зеркале. Щеки горят, глаза нездорово поблескивают, волосы дыбом. Хороша ж пионка, ничего не скажешь. Я точно не во вкусе Стеригова. Мне приходилось видеть его бабб, когда он водил их по рабочей галерее: вощёные фигуристы с крутыми объёмами в нужных местах и томными коровьими взглядами. Я развлекалась, случайно обрызгивая их растворителем из пулеверизатора или краской. Но детство, похоже, прошло. Я натянула кофту, штаны и прокралась в комнату. Стерегова не было, зато был ужин. Желание жить и новый смысл запустили программу самосохранения в моём организме. Я уселась на пол, утащив с кровати под нос. Враньё о том, что он сам этот ужин готовил, никак не испортило аппетита. Запечённые на мангале перепёлки, печёные овощи, свежая зелень и фрукты надолго отвлекли меня от планов. И я снова не услышала, как Обаратя не оказался рядом. Что ты на меня так смотришь? Тихо возмутилась я, облизав губы, и сразу вспомнился Тахир, как он смотрел на меня, почти не отрываясь. Он говорил, что для него важно всё: смотреть, чувствовать запах, чтобы знать обо мне то, что ему нужно выходит, ты это тоже наблюдал. Ты забавная, оскалился он. Когда не бьёшь зеркала. А ты не доводи. У тебя прекрасное зеркало в ванной. Я понимаю, что ты чувствуешь сейчас, спокойно заметил он. И мне правда не всё равно. Сейчас расплачусь. Погрызнула я, забывая, что хотела начать пользоваться ситуацией. Меня удивляет твоя смелость. Прошёл он вдруг ко мне и уселся на пол напротив. Когда я пришёл к тебе в больницу, ты дрожала как мышь. А теперь запертая здесь один на один со мной, будто ищешь смерти. Хотя у меня в планах подобного финала нет. А что же есть? Равнодушно пожала я плечами и схватила из-за картофельные дольки. Только так и не поднесла карт тоже дое ответа. Посмотрим. Уклончиво отозвался он. А вот это похоже на тебя, усмехнулась я презрительно. Ждал, что я буду на пузе перед тобой ползать, надеясь на твою милость. Ну, это было бы логичнее, чем то, что ты делаешь, улыбался он довольно. И мне интересно, почему не боишься? А ты привык, что все боятся. Все боятся, искривила он губы в злой усмешке. И что ты чувствуешь, когда тебя все боятся? Когда даже поговорить не с кем? Все только хвостами машут, предугадывая твои желания и скачут на задних лапках по поручениям. Я видела твоих охранников. Они почти все поголовно безмозглые. Но те, что с интеллектом, тебя очень боятся. Меня это устраивает. Всматривался он в моё лицо, щурясь. И теперь я была совершенно уверена, что изучает, читает, сканирует на правду и ложь. Тахир же меня наскось видел, а этот Есть ли шанс обмануть Стерегова? А если нет? Я поела, констатировала, поднялась и направилась в ванную. Он промолчал, но когда вернулась, указал мне на поднос: "Отнеси в кухню и убери за собой". Мне больше нравилось, когда ты со мной носился, укоризненно вздёрнула я бровь. "Хорошо бы понемногу", усмехнулся он. "Пошли, я покажу, где кухня. А где мы вообще? следовала я за ним, позвякивая приборами на подносе. Стерегав шёл впереди, сложив руки в брюки. Где-то в лесу. Вступил он на лестницу передо мной, а у меня аж руки зачесались содануть ему по башке всем подносом разом. Сдержать себя стоило усилий. Мариша, головы у оборотни крепкие, а вот твоя может не выдержать, пока я справлюсь с гневом. Ну понятно. «Обмануть его мне тоже, если обломится, то не сразу». «Ты справляешься с гневом?» — пожала я плечами. «Зачем тебе это?» «Чтобы тебя не прибить». «Ах, да, комиссия. Неудобно тебе сейчас, понимаю. Но скажи, пожалуйста, ты же не будешь меня терпеть всю жизнь ради комиссии?» «Нет, они немного ещё подёргают за тебя, и им наскучит». «О, и что тогда?» Он посторонился у входа в кухню широкий ассиметричный проём, через который мог бы и жираф пройти. Тут было на удивление светло, но не уютно. Вылизано всё аж до мутного блеска. Мне нравится. Тебя забавляет угадывать? Поставила я поднос на первую попавшуюся поверхность. Я бы не спрашивал. Но ты сверяешься. Выпить хочешь? Направился он к кухонному гарнитуру. Я не пью. А я не пью один. И он достал бутылку с чайного цвета жидкостью. Тогда ты должен быть не пьющим, кто по своей воле будет с тобой пить. Он напряжённо выдохнул, но упрямо взялся разливать алкоголь по бокалам. А я понимала, что договариваться он ни с кем не умеет. Да и не нужно это ему. Никто. И ты вот тоже не собираешься. Тут всё привычно. Зачем тебе нужно ломать кого-то? Ужалась я в столешницу. Он поболтал алкоголем в бокале задумчивом, поднёс к лицу и медленно вдохнул. «Меня утомило твоё паршивое поведение», — и он направился ко мне. «Тебе неприятно, когда кто-то ведёт себя не так, как ты привык?» — тихо спросила, когда он приблизился вплотную и прижал с собой к столешнице. «Страшно терять контроль?» Он медленно поднял ладони, и когда я уже подумала, что ударит, ты зажмурилась, вдруг нежно огладил скулу. «Не уверена, не провоцируй зверя». Склонился к самому уху и прорычал таким глубоким голосом, что от странных вибраций задрожало тело, а дыхание сбелось. «Подчиняйся». И он сунул мне бокал. От крепкого, горького дымного запаха у меня в горле сразу запершило. Нет, может, выпить было неплохой идеей, но не с ним же. А волк этот твой. Склонил он голову на бок, облизывая губы. Неужели не ломал? С вами не бывает легко. Глядела я на него из-под логи. Он навис сверху и смотрел так, будто бросится. Пей, процедил. Я не пью, Михаил. Откуда у меня появилась способность ему возражать, сама не поняла. У меня же приём лекарств, а алкоголь с ними несовместим. Сам почитай назначение врача. Он скрипнул зубами, прожигая меня взглядом, но вдруг выпустил и направился со своими бокалами к шкафу. Холодильник сбоку, контейнеры для остатков еды в шкафу над головой. С командовал холодно. Ох, не к добру его вот так вот уделывать. Он же псих. Наверняка с диагнозом. И я тут с ним в одиночестве.